Глава 7. Разум сердца С тех пор, как наши предки начали зарисовывать свои истории на стенах пещер и каменных плитах, словно продевая нить сквозь иглу времени, сердце считается символом здоровья, мудрости, интуиции, путеводной, звезды и высшего знания. Древние египтяне называли сердце Иепп, и верили, что оно в большей степени, нежели мозг, является источником жизни и человеческой мудрости. В Месопотамии и Древней Греции сердце считали местилищем души, однако для греков оно само было источником внутреннего жара, тогда как для месопотамцев лишь частицей солнечного. Они даже устраивали жертвоприношения извлекая из живого человека бьющееся сердце и преподнося его Богу Солнцу. Для римлян сердце было источником жизни, органом, дающим жизнь. В XVII веке, в первые годы научной революции, французский философ Рене Декарт утверждал, что разум и тело являются двумя совершенно различными субстанциями. Следуя такому механистическому взгляду на Вселенную, люди стали воспринимать сердце как некую экстраординарную машину – Отношение к сердцу как к механизму, качающему кровь, подобно насосу, стало затуманивать его значение проводника к интуитивной мудрости. Развитие научной мысли привело к тому, что в сердце постепенно перестали видеть связующее звено с чувствами, эмоциями и нашим высшим «я». И только в последнее десятилетие мы начали постигать, понимать и признавать подлинное значение сердца и в качестве машины – вырабатывающие электромагнитные поля и в качестве нашего проводника в единое поле. Мы знаем, что сердце, помимо своей очевидной роли в поддержании жизни, является не просто мускульным насосом, перегоняющим кровь по телу, но также органом, способным воздействовать на чувства и эмоции. Сердце – это чувствительный орган, направляющий нас в принятии решений, а также в понимании самих себя и своего места в мире. Это символ – выходящие за пределы времени, места и культуры. Сейчас общепризнано, что, обратившись к интуитивному знанию сердца, мы можем подключаться к его мудрости как к источнику любви и высшему путеводителю. Вы можете задаться вопросом, почему из всех органов в нашем теле, такие как селезенка, печень или почки, только сердце обладает мудростью. С 2013 года мы достигли больших успехов в измерении и оценке когерентности и трансформации, понятий, имеющих центральное значение для понимания роли сердца в нашей жизни. Почти все соединяют сердце с проявлением любви, сострадания, благодарности, радости, единства, принятия и самоотверженности. Эти чувства наполняют нас, вызывая ощущение цельности и взаимосвязанности – Противовес стрессовым эмоциям, разделяющим сообщество и вытягивающим из нас жизненную силу. Проблема в том, что возвышенные чувства проявляются, как правило, случайно, в зависимости от каких-то внешних обстоятельств, а не вследствие чего-то, что мы можем вырабатывать в себе сами по своей воле. Без сомнения, очень сложно поддерживать умственное и эмоциональное равновесие в нашем быстро меняющемся, полном стрессовых ситуаций мире нацеленным на производительность в культуре, живущей по принципу «после нас хоть потоп». Потеря этого равновесия может повлечь за собой серьезные последствия для нашего здоровья. К примеру, в начале XX века мало кто умирал от болезней сердца, тогда как сегодня это самая распространенная причина смерти как у мужчин, так и у женщин. Ежегодно только в Соединенных Штатах Сердечные заболевания обходятся примерно в 207 миллиардов долларов в результате затрат на здравоохранение, медикаменты и потерю производительности. Стресс – один из основных сопутствующих факторов при развитии сердечных заболеваний, и в настоящее время он достигает уровня эпидемии. Но, к счастью, имеется противоядие. Исследуя различные грани когерентности сердца, мы выяснили, что в действительности можем регулировать наше внутреннее состояние, независимо от условий внешней среды. Подобно развитию любого навыка, намеренное создание когерентности сердца требует знаний, практики и опыта. Первостепенное значение для нашего понимания сердца – сыграло сотрудничество с новаторской прогрессивной группой Института математики сердца – HMI. это некоммерческая научно-образовательная организация стремится лучше понять сердечно-мозговую когерентность. С 1991 года HMI исследует и разрабатывает надежные научно обоснованные методы помощи людям для создания моста между сердцем и разумом а также для углубления взаимосвязи с сердцами других людей. И их миссия заключается в том, чтобы помочь людям привести к балансу их физические, умственные и эмоциональные системы посредством интуитивного следования своему сердцу. Наше сотрудничество основано на общей убежденности в том, что построение нового будущего требует от человека повенчать ясность своего намерения когерентный мозг, с возвышенной эмоцией, когерентное сердце. Исследования HMI доказали, что совместив намерения или мысли, что, как вы читали, действует подобно электрическому заряду, с чувством или эмоцией, которые, как вы уже знаете, действует подобно магнитному заряду, мы можем изменить свою биологическую энергию и тем самым свою жизнь. Именно единство этих двух элементов вызывает поддающееся изберению воздействия на материю, передвигая нашу биологию от жизни в знакомом прошлом к жизни в новом будущем. На наших семинарах, проходящих по всему миру, мы обучаем студентов вызывать в себе и поддерживать это возвышенное состояние бытия, чтобы они перестали жить как жертвы обстоятельств, перескакивая от одной эмоции к другой и ощутили себя творцами собственной реальности. И таким образом мы создаем новое состояние бытия или новую личность, создающую новую личную реальность. Вот уже несколько лет одной из целей сотрудничества с институтом HMI является научить наших студентов намеренно регулировать и поддерживать то, что мы называем сердечной когерентностью. Подобное ровному барабанному бою, Когерентность относится к физиологической функции сердца, заставляя его биться в последовательной, ритмичной, упорядоченной манере. В противном случае оно работает инкогерентно. Когда мы пребываем в состоянии сердечной когерентности, мы можем задействовать разум сердца в кавычках, определяемый в HMI следующим образом. Поток осознанности и проницательности, переживаемый нами когда разум и эмоции приведены к балансу и когерентности по собственной инициативе. Эта форма мудрости переживается как прямое, интуитивное знание, проявляющееся в мыслях и эмоциях, приносящих пользу нам и другим людям. Как вы узнаете из этой главы, польза сердечной когерентности огромна и включает понижение артериального давления, улучшение работы нервной системы и гормональный баланс. Когда вы вызываете в себе и поддерживаете возвышенные эмоциональные состояния, независимо от условий внешней среды, вы получаете доступ к особой интуиции высокого уровня, способствующей лучшему пониманию себя и других, предотвращаете появление стрессовых паттернов в своей жизни, повышаете ясность ума, помогающую при принятии решений. В добавлении к научным исследованиям института HMI наши опытные данные подтверждают, что продолжительные сердечные эмоции способствуют улучшению экспрессии генов. Сердечная когерентность начинается с устойчивого боя сердца через развитие, практику и поддержание возвышенных чувств. К ним относятся благодарность, приятие, признательность, вдохновение, свобода, доброта – Самоотверженность, сострадание, любовь и радость. Польза сердечной когерентности ощущается во всех системах тела. Сознательно или бессознательно многие из нас каждый день чувствуют себя несчастными, злыми или испуганными. Так почему бы вместо этого не взять в привычку испытывать и поддерживать в себе радостные, любвеобильные, альтруистические состояния? Разве это не создаст в итоге новый внутренний порядок, который приведет к общему здоровью и счастью? Мост к сердцу Как вы узнали ранее, сердце, расположенное прямо за грудиной, является четвертым энергоцентром тела. Оно наш мост к более высоким уровням сознания и энергии, а также центр возникновения нашей божественности. Сердце является перекрестком между тремя нижними энергоцентрами, связанными с нашим земным телом, и тремя верхними энергоцентрами, связанными с нашим Высшим Я. Оно служит проводником в квантовом поле и представляет собой единство противоположностей или полярности Это место, где разделение, барьеры и полярная энергия сплавляются воедино, и противоположности объединяются, как инь и ян, хорошее и плохое, позитивное и негативное, мужское и женское, прошлое и будущее. Когда сердце становится когерентным, нервная система отвечает тем, что повышает мозговую энергетику, креативность и интуицию, что оказывает положительное воздействие практически на каждый орган в теле. Теперь сердце и мозг работают вместе, вызывая у вас ощущение большей цельности, связанности и наполненности, Не только внутри тела, но также в непосредственной связи со всем и всеми остальными. Когда вы пребываете в сердечном состоянии, целостность, переживаемая вами, поглощает всякое чувство недостатка, нехватки, чего-либо. В этом созидательном состоянии целостности и единства в вашу жизнь вступает магия, потому что вы больше не создаете ничего из двойственности или разделения – Вы больше не ждете чего-то извне, чтобы оно принесло вам облегчение от внутреннего ощущения неудовлетворенности, опустошенности или отъединенности. Вместо этого вы все ближе узнаете свое новое идеальное «я» и создаете новый опыт из себя. Если вы будете активировать сердечный центр правильно и достаточно часто, со временем вы станете чувствовать себя так, словно ваше будущее уже происходит. Как вы можете испытывать нехватку чего-либо, если сами целостны? Если три первых энергоцентра отражают нашу животную природу и основаны на полярности, противоположностях, борьбе, потребности и нужде, то с четвертого центра начинается ваш путь к божественной природе. Именно в этом сердечном центре мы изменяем наш разум и энергию, переходя от эгоистических состояний, состоянием самоотверженным, и тогда меньше поддаемся ощущению разделенности и двойственности и более способны сделать выбор в сторону величайшего блага для всех и каждого. Все мы испытывали магию сердечного центра в те или иные моменты нашей жизни. Эта энергия связана с ощущением самореализации и мира с собой и окружающими. Когда мы отдаемся сердечным чувствам, чувством побуждающим нас заботиться, помогать, воспитывать, служить, прощать, любить, доверять и так далее, мы не можем не почувствовать себя наполненными и цельными. Я верю, что в этом и состоит наша глубинная человеческая природа. Гомеостаз, когерентность и жизнестойкость Как вы теперь усвоили, автономная нервная система, непроизвольный отдел нервной системы, делится на две пот-системы – симпатическую и парасимпатическую. Как вы знаете, при активации симпатической нервной системы запускаются непроизвольные, не зависящие от сознания реакции, учащается дыхание, повышается сердечный ритм, усиливается потовыделение, расширяются зрачки и так далее Ее основная функция заключается в стимуляции реакции «бей или беги», когда реальная или воспринимаемая опасность неминуема. Эта система предназначена защищать нас во внешней среде. Парасимпатическая нервная система дополняет симпатическую, выполняя прямо противоположные функции. Ее назначение – расслаблять тело, замедляя функции, требующие высоких затрат энергии. Парасимпатическая нервная система поддерживает защиту нашей внутренней среды. Если представить АНС в виде автомобиля, парасимпатическая система в таком случае будет тормозом, а симпатическая – акселератором. Оба отдела АНС обеспечивают продолжительное сообщение между сердцем и мозгом. Надо сказать, что сердце и мозг имеют больше нервных связей между собой, чем любые другие системы тела. Эти две системы, симпатическая и парасимпатическая, всегда работают для поддержания гомеостаза, относительного равновесия всех систем внутри нашего тела. Когда тело пребывает в состоянии гомеостаза, мы в целом чувствуем себя расслабленно и в безопасности в нашем текущем окружении. Из такого состояния гомеостаза, в котором все системы тела работают в гармонии при минимальном расходе энергии, мы можем намеренно влиять на нервную систему для установления когерентности. Для того, чтобы ощутить эмоции когерентности, нервные соединения между сердцем и мозгом должны функционировать оптимально в уравновешенной и согласованной манере. Когда сердце бьется в таком упорядоченном, когерентном ритме, оно приводит АНС Когерентности, что в свою очередь улучшает функции нашего мозга, усиливая в нас креативность, сосредоточенность, рациональность, внимательность и готовность к обучению. Как вы знаете, противоположностью когерентности является инкогерентность. Когда сердце бьется инкогерентно, мы чувствуем себя на грани, тревожимся и не можем ни на чем сфокусировать внимание поскольку тело работает в режиме выживания мы руководствуемся в большей степени нашей животной примитивной природой нежели чем высокими сердечными эмоциями высшей человечности и божественности инкогерентность влечет за собой стресс являющийся реакцией разума тела на дестабилизацию и расстройство в нашей внешней среде если парасимпатическая нервная система включается когда мы чувствуем себя в безопасности то с симпатической нервной системой, как правило, все совсем наоборот. Стресс, переживаемый нами, когда мы чувствуем свою уязвимость, не обязательно связан с неким событием, но с результатом неуправляемых эмоциональных реакций на это событие. В состоянии гомеостаза вы можете воспринимать тело как сложную, точно настроенную машину, но когда преобладают такие эмоции, как недовольство, злоба, зависть, нетерпение и фрустрация, Тогда ваше внутреннее равновесие теряется. Вспомните свое состояние, когда в последний раз переживали стресс. Вы, скорее всего, испытывали что-то вроде раздробленности. И как оказалось, именно так чувствует себя сердце. Оно начинает биться в раздробленном ритме. В состоянии хронического стресса тело борется за поддержание гомеостаза, и мы можем страдать от множества связанных с этим симптомов. Постоянный стресс вытягивает энергию из невидимого поля вокруг нашего тела и истощает жизненную силу, оставляя нам совсем немного времени для восстановления и приведения себя в нормальное самочувствие. В результате, вследствие потребности тела в гормонах стресса, мы попадаем в петлю зависимости, в которой инкогерентность и хаос начинают ощущаться нормой. Но какой ценой? Долговременные последствия стресса могут быть катастрофическими. Согласно исследованию людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведенному в клинике Майо, психологический стресс был сильнейшим предвестником будущих проблем с сердцем, в числе которых имеются смерть от остановки сердца, задержка сердечных сокращений и сердечный приступ. Множество людей, живущих в состоянии хронического стресса, даже не сознают этого, пока с ними не случится что-то вроде сердечного приступа. Надо признать как непреложный факт, что если сердце работает инкогерентно длительный период времени, то есть не в сбалансированном и упорядоченном ритме, рано или поздно оно «сломается» в кавычках. Ключевым понятием в борьбе со стрессом является так называемая «жизнестойкость», определяемая в институте HMI как Способность подготавливаться к неблагоприятным обстоятельствам или трудностям и адаптироваться к стрессу. Жизнестойкость и управление эмоциями имеют первостепенное значение для множества важных физиологических процессов, связанных с регулировкой энергии, способностью восстанавливаться после стресса и поддерживать здоровье и гомеостаз. Вариабельность сердечного ритма В.С.Р. -э -э Сообщение между сердцем и мозгом Мы привыкли считать, что мозг управляет нашей биологией. Это отчасти так, однако сердце — авторитмичный орган, а это значит, что сердцебиение запускается непосредственно им, а не мозгом. К примеру, науке известно, что сердце, будучи извлеченным и помещенным в солевой раствор рингера, продолжает биться продолжительный период времени, вне зависимости от какой-либо неврологической связи с мозгом. У зародыша сердце начинает биться еще до того, как формируется мозг, примерно на третьей неделе, тогда как электрическая активность мозга начинает проявляться не ранее пятой или шестой недели. Это показывает нам, что сердце способно быть инициатором сообщения с центральной нервной системой. Другим фактором, делающим сердце уникальным органом, является то, что оно содержит нервные волокна обоих отделов АНС. Это означает, что любое изменение как в парасимпатической, так и в симпатической нервной системе влияет на работу сердца буквально на каждое его сокращение. Это важно понимать, поскольку, сознаем мы это или нет, каждая переживаемая нами эмоция влияет на сердечный ритм, что сообщается напрямую в центральную нервную систему. В этом отношении сердце, лимбический мозг и АНС имеют очень близкие отношения, поскольку баланс или его отсутствие в одном из них сказываются на другом. Можно заметить, что лимбический мозг, вместилище автономной нервной системы, также называется эмоциональным мозгом, поскольку, изменив свои эмоции, вы влияете на непроизвольные функции. Сегодня наука может установить примерно 75% точностью, что чувствует человек на основании его сердцебиения с помощью анализа вариабельности сердечного ритма. ВСР является физиологическим явлением, позволяющим измерять воздействие внешней среды и психики, отражающиеся на вариабельности сердечных сокращений. Помимо прочего, по ВСР – можно измерять гибкость нашего сердца и нервной системы, отражающую наше здоровье и тонус, а также насколько хорошо сбалансирована наша умственная и эмоциональная жизнь. Изучая сердечные ритмы, ученые могут выводить паттерны, углубляющие наше понимание того, как переживаются эмоции и воздействуют на самочувствие. В этом отношении продолжительные исследования ВСР – предлагают нам уникальный взгляд на сообщение между сердцем и мозгом. Многие исследования показывают, что умеренный уровень вариабельности позволяет нам лучше адаптироваться к жизненным трудностям, тогда как низкий уровень вариабельности сердечных сокращений всегда указывает на будущие проблемы со здоровьем, в том числе и со смертельным исходом. И также низкие показатели ВСР связаны со всевозможными расстройствами здоровья, Когда мы молоды, у нас более высокий уровень вариабельности, но с возрастом она понижается. Паттерны вариабельности настолько устойчивы, что ученые при виде показателей ВСР могут в целом оценить возраст пациента с точностью до двух лет. Долгое время считалось, что устойчивый сердечный ритм – это признак хорошего здоровья. Теперь нам известно, что он меняется с каждым ударом сердца, даже когда мы спим. За годы исследований ученые научились читать информацию, закодированную на графике ВСР, глядя в большей мере на интервалы между ударами, чем на пике сердечных сокращений. Это в чем-то схоже с кодом Морзе, в котором мы воспринимаем сообщения через интервалы между передачей сигналов. В случае нашего сердца интервалы между его сокращениями являются комплексными передачами, обеспечивающими сообщения между мозгом и телом. В течение 1990-х годов исследователи ВСР обнаружили, что когда люди фокусировали внимание на своем сердце и испытывали возвышенные эмоции, такие как признательность, радость, благодарность и сострадание, можно было наблюдать когерентные паттерны в сердечном ритме. Верно было и обратно, когда люди испытывали стрессовые эмоции, их сердечный ритм становился инкогерентным, то есть зазубренным и непоследовательным. Это открытие позволило связать эмоциональные состояния с паттернами. Также исследователи заметили, что частота сердечных сокращений, количество ударов в минуту и ритм являются отдельными биологическими факторами. Например, у человека может быть высокая частота сердечных сокращений при сохранении когерентности. Отсюда был сделан вывод, что сердечные ритмы могут порождать в теле когерентные внутренние состояния. Когда ВСР пребывает в когерентном паттерне, это отражает повышенную синхроничность и гармонию в двух отделах АНС, а также в мозговых центрах высшего уровня. Нами было усвоено много чего из классической западной медицины, вызывающего убеждение в том, что мы не в силах контролировать нашу автономную нервную систему. Например, частоту сердечных сокращений или кровяное давление, поскольку такие функции находятся за пределом воздействия нашего сознательного разума, не говоря уже о разделении между непроизвольной и произвольной нервными системами. Однако теперь мы знаем, что не обязательно быть йогом или мистиком, чтобы развить такое умение. Нужно лишь стать сверхъестественным, и этому можно научиться. Это одна из причин, почему в институте HMI учат важности сердечной когерентности военных, представителей органов правопорядка, школьный персонал, спортсменов и другие личности с высокой степенью загруженности, чтобы люди умели сохранять ясность сознания, способность быстро принимать решения и самообладание в стрессовых ситуациях. Польза сердечной когерентности Когда мы решаем развивать в себе и поддерживать возвышенные эмоции, когерентный сигнал достигает мозговых центров, при условии, что его амплитуда достаточно высока, в тело выделяются химические вещества, эквивалентны этим эмоциям. Мы называем это чувством, и такие положительные чувства вызывают в нас ощущение легкости и свободы, другими словами, повышается энергия всего нашего состояния бытия. Если вы ощущаете благополучие в безопасном окружении, энергия этого чувства запускает каскад как минимум 1400 биохимических изменений в теле, способствующих росту и восстановлению. Вместо того, чтобы вытягивать энергию из невидимого поля вокруг вашего тела и преобразовывать ее в химические вещества, теперь вы укрепляете и расширяете это поле, вызывая тем самым новую экспрессию химических веществ, отражающих изменения в энергии. Каким образом? Если три первых энергоцентра тела потребляют энергию, когда мы находимся в разбалансированном состоянии, то сердце распространяет ее. Когда мы направляем внимание на четвертый центр с намерением вызвать в себе и поддерживать возвышенные эмоции, эта когерентная энергия заставляет наше сердце стучать как барабан. Теми когерентными ритмичными ударами, которые создают поддающееся измерению магнитное поле вокруг нашего сердца и всего тела. Подобно целенаправленным ударам барабана, порождающим поддающуюся измерению звуковую волну, чем сильнее когерентный ритм сердца, тем шире становится наше поле. С другой стороны, когда мы испытываем обиду, злобу, зависть, ярость или фрустрацию, Сигнал от сердца к мозгу становится инкогерентным, и это вызывает выделение примерно 1200 химических веществ, эквивалентных этим чувствам. Эти химические выделения длятся приблизительно от 90 секунд до 2 минут. За такой короткий отрезок времени стрессовые чувства не приносят нам вреда. На самом деле, если они как следует проработаны, они улучшают нашу жизнестойкость. Однако долговременные эффекты и неразрешенных эмоций выживания вызывают во всем теле состояние инкогерентности, делая наше здоровье уязвимым перед осложнениями, связанными со стрессом. Эмоции выживания вытягивают энергию из поля вокруг тела, заставляя нас испытывать чувство отделенности и смотреть на мир материалистически, поскольку мы направляем большую часть своего внимания на материю, фокусируясь на собственном теле, окружающей среде, времени и, конечно же, на источнике наших проблем. В числе наиболее значительных открытий института HMI есть и такое. Наши поминутные и ежесекундные ощущения влияют на сердце, и наши чувства и эмоции являются ключевым аспектом пробуждения «мудрости сердца» в кавычках. Поскольку чувства и эмоции представляют собой энергию, создающую магнетическое поле, то чем сильнее возвышенные чувства, тем мощнее магнетическое поле. Именно сердце создает мощнейшее магнетическое поле в теле в пять тысяч раз сильнее, чем поле, создаваемое мозгом. Приложите палец к запястью и почувствуйте свой пульс. Это волна энергии, называемая волной артериального давления, и она перемещается по всему телу, оказывая влияние на все, включая мозг. Магнетический пульс сердца не только отдается в каждой клетке, но также создает поле вокруг тела в радиусе от 8 до 10 футов, которое можно измерить с помощью чувствительного датчика под названием магнитометр. Когда вы активируете четвертый центр, пробуждая в сердце возвышенные эмоции, вы не только транслируете эту энергию в каждую клетку, но также излучаете эти чувства во внешнее пространство, и таким образом сердце выходит за пределы биологии и переходит в физическое измерение. Ученые из лаборатории института HMI при помощи энцефалографа обнаружили, что когда сердце достигает когерентности, Мозговые волны настраиваются на сердечный ритм с частотой 0,1 Гц, а также повышается синхроничность с мозгом. Когерентная частота 0,1 Гц соответствует состоянию оптимальной работоспособности, открывающему улучшенный доступ к нашей глубинной интуиции. Как только аналитический разум перестает нам мешать, мы можем спуститься в свое подсознание – перестроив мозговые волны с альфа-диапазона на тета- и дельта-диапазон, состояние в котором включаются восстановительные функции организма. И так получается, что наши студенты часто сообщают о насыщенном мистическом опыте, пережитом ими в глубоком дельта-диапазоне между 0,09 и 0,1 Гц. 0,09 Гц – это лишь сотая часть периода в секунду от оптимальной когерентности, когда их сердце пребывает в очень когерентном состоянии. Кроме того, повышается уровень энергии в мозге, превышая в 50, а в некоторых случаях даже в 300 раз норму. Дополнительное доказательство в пользу сердечно-мозговой когерентности было продемонстрировано рядом экспериментов, проведенных доктором наук Гарри Шварцем с коллегами в Университете Аризоны. В своих экспериментах они обнаружили, казалось бы, необъяснимые связи между сердцем и мозгом, настоящий нонсенс с точки зрения неврологии или какой-либо другой общепринятой области знания в отношении коммуникационных каналов. Это открытие подтвердило тот факт, что энергетические взаимодействия между сердцем и мозгом осуществляются посредством электромагнитных полей. Оба примера указывают на то, что когда мы фокусируем наше внимание на своем сердце и эмоциях, сердечный пульс действует как усилитель. Он повышает синхронизацию между сердцем и мозгом и создает когерентность не только в физических органах, но и в электромагнитном поле, окружающем тело. Также стоит отметить, что прямо за грудиной находится маленькая железа под названием тимус, имеющая особую связь с сердцем. Будучи одним из главных органов иммунной системы, тимус играет жизненно важную роль в развитии Т-клеток, которые защищают тело от болезнетворных организмов, таких как бактерии и вирусы. Тимус – также называемой вилочковой железой, оптимально функционирует до начала пубертатного периода, но после этого начинает уменьшаться из-за естественного снижения синтеза гормона роста. Как и многие жизненно важные органы, тимус также подвержен негативным последствиям долговременного стресса. Когда мы живем в аварийном режиме длительный период времени и уменьшаем объем своего энергетического поля, практически вся наша энергия направлена наружу, чтобы защитить нас от внешних угроз. Для защиты же от внутренних опасностей энергии остается слишком мало. В итоге это приводит к дисфункции иммунной системы. И вполне логично, что по мере того, как сердечный центр активируется энергией запуская парасимпатическую нервную систему, Вилочковая железа также должна стать более активной, поскольку теперь мы добавляем в нее энергию. Таким образом, вилочковой железе также идет на пользу поддержания когерентности в организме, поднимающий тонус иммунной системы и уровень здоровья в долговременной перспективе. Как вы уже знаете из этой книги, Когда нашим студентам удавалось испытывать благодарность и другие возвышенные эмоции в течение 15-20 минут на каждом занятии четырехдневного семинара, их гены получали энергетический сигнал и начинали вырабатывать белок под названием иммуноглобулин А. Значительное повышение IGA служит отличным примером одного из целого каскада положительных эффектов сердечной когерентности Это говорит о том, что качество сердечного ритма оказывает влияние на все наше здоровье. Если сердце бьется в гармоничном ритме, его работа уменьшает воздействие стресса на другие системы тела, максимально повышает нашу энергию и вызывает состояние в которых мы живем в полную силу умственно, эмоционально и физически. Если же в нашем сердечном ритме появляется дисгармония, все происходит с точностью до наоборот. Сердечная инкогерентность отнимает у нас энергию, которую мы могли бы использовать для восстановления и поддержания здоровья, а также долговременных проектов саморазвития, вызывая дисгармонию в нашем внутреннем состоянии и накладывая повышенную нагрузку на органы. Так, например, сердечные приступы и прочие болезни сердца возникают после того, как организм находился под воздействием стресса длительный период времени. Однако, когда мы намеренно выбираем возвышенные эмоции, меньше фокусируясь на дисгармонии и больше на благодарности, наше тело реагирует положительно и здоровье улучшается. В следующий раз, когда задействуете возвышенную эмоцию для настройки на волну своего будущего и ощутите те самые чувства еще до самих событий и испытаете благодарность за то, что эти события произойдут, знаете Что вы на пути исцеления, и меньшее, что вас ждет – это здоровье. Чем опасен хронический стресс? Когда мы находимся в состоянии хронического стресса, сердечный центр теряет когерентность, что подавляет наши творческие способности – ответ на беспорядочный сердечный ритм, работа мозга становится очень раздробленной и также утрачивает когерентность. И эта инкогерентность отражается на двух отделах АНС. Если парасимпатическая система играет роль тормоза, а симпатическая акселератора, когда теряется согласованность в их работе, организм получает странные сообщения, как если бы при нажатом тормозе давили на газ. Не требуется особых знаний из области механики, чтобы понять последствия такого применения противодействующих сил. Мы изнашиваем тормоза и подвергаем опасности трансмиссию, в то время как противодействие расходует энергию и снижает эффективность топлива. Это приведет к тому, что такая подверженность стрессу истощит организм настолько, что мы потеряем способность к восстановлению и поддержанию здоровья, расходуя впустую наши жизненные силы. Если жизнестойкость основывается на эффективном управлении энергией, вы можете чувствовать себя совершенно измотанным, выбитым из колеи и, возможно, даже больным, находясь под воздействием хронического стресса. Чем более зависимыми мы становимся от этих стрессовых состояний, тем менее склонны открывать свое сердце, погружаться вглубь себя и сознательно создавать сердечную когерентность. Для примера. Расскажу историю, случившуюся со мной дома в сельском округе штата Вашингтон. Однажды ноябрьским вечером я приехал домой с работы, припарковал машину, как обычно, и пошел к дому по дорожке длиной порядка 40 метров. Было совершенно темно. Когда я был примерно в 25 метрах от двери, справа от меня раздалось грозное рычание, доносившееся из-за крупных валунов. Я сразу же сфокусировался на материи, на чем-то материальном, И задумался, что же там притаилось во тьме. Я стал прочесывать свой разум в поисках ответа. Могла ли это быть одна из моих собак? Я задумался. Я стал выкрикивать их клички, но не услышал ответа. Когда я сделал еще несколько шагов, рычание стало сильнее. Мне не пришлось думать о том, чтобы мобилизировать энергию в теле, когда у меня на шее встали дыбом волоски, сердечные пульсы дыхания усилились, а чувства обострились в преддверии опасности, требующей защищаться или убегать. Я достал мобильник и включил фонарик, чтобы увидеть угрозу, но все равно не нашел источника этого шума. Однако рычание из темноты продолжалось. Я медленно попятился и, наконец, подошел к конюшне, куда наемные рабочие запирают на ночь лошадей. Мы с рабочими схватили пистолеты и фонарики и вернулись на дорожку как раз вовремя, чтобы увидеть, как пума с детенышем скрывается в кустах. Вы, наверное, поняли из этой истории, что такая стрессовая ситуация не годится для того, чтобы открывать свое сердце или доверяться неизвестному. Не время отводить внимание от вещей во внешнем мире, чтобы сфокусироваться на новые возможности разума. Время бежать, прятаться или драться. Но когда вы постоянно находитесь в состоянии «бей» или «беги», даже если в кустах нет пумы, вам с меньшей вероятностью захочется закрыть глаза и отправиться в свои глубины, потому что приходится удерживать внимание на возможные опасности во внешнем мире. Никакая новая информация не может войти в вашу нервную систему, не будучи эквивалентной эмоциям, переживаемым вами. Так что у вас не получится запрограммировать свое тело на новую судьбу. Сердце-мозг В 1991 году передовая работа доктора медицины Джи Эндрю Армора показало, что сердце буквально обладает собственным разумом. Имея ни много ни мало 40 тысяч нейронов, сердце обладает нервной системой, функционирующей независимо от мозга. Эта система обозначается техническим термином внутренняя сердечная нервная система, но более известна как сердце-мозг. Это открытие было настолько грандиозным, что привело к появлению новой научной области под названием нейрокардиология. Сердце и мозг соединены эфирентными, нисходящими, и афирентными, восходящими, проводящими путями. Однако 900% нервных волокон восходят от сердца к мозгу. Армор открыл, что эти прямые афирентные пути постоянно проводят сигналы в высшие когнитивные и эмоциональные центры мозга и модифицируют его активность. Сигналы соединяются через черепной нерв и далее следуют прямо к таламусу, который синхронизирует деятельность коры, такую как мышление, восприятие и понимание языков, а затем к лобным долям, отвечающим за моторные функции и решение задач, и в центр выживания мозга, миндалевидное тело, которое сигналит эмоциональной памяти. Центральные клетки миндалины даже синхронизируются с сердечным пульсом. Это означает, что если ваш сердечный центр открыт, он осуществляет проверку центра выживания мозга. Тогда вполне возможно, что чем шире открыт ваш сердечный центр, тем выше сердечная когерентность, и тем с меньшей вероятностью вы поддадитесь стрессу. Верно и обратное. Чем меньше энергии содержится в вашем сердечном центре, тем с большей вероятностью вы будете жить в режиме выживания. Это говорит о том, что наши чувства и сердечные ритмы влияют на проявление эмоциональных воспоминаний и реакций, поэтому стресс и тревога могут запустить паттерны мозговых волн, совпадающие с нашей прошлой привычкой к тревоге. И напротив, подобно компьютеру, сличающему паттерны, возвышенные сердечные эмоции могут вызвать когерентность в паттернах мозговых волн. Поэтому, если вы призываете чувства вашего будущего, создавая возвышенные состояния, мозг начинает прокладывать нервные сети для этих эмоций или новой судьбы. Открытые армором афферентные нервные пути доказывают, что сердце, независимо от мозга, обрабатывает эмоции, реагирует непосредственно на окружающую среду и регулирует свои ритмы без помощи информации из полушарий. Это происходит потому, что сердце и АНС всегда работают вместе. Также стоит отметить, что нервные волокна, способствующие этому сообщению, позволяют сердцу чувствовать, помнить, регулировать свою работу и принимать решения о самоконтроле вне зависимости от нервной системы. Говоря проще, эмоции и чувства, возникающие в сердце, играют важную роль в том, как мы думаем, обрабатываем информацию, Чувствуем и видим мир и свое место в нем. Когда сердечный центр активирован, он действует как усилитель, дающий толчок мозгу, повышая его активность, а также создавая баланс и когерентность во всем теле. Жизнь в ладу с сердцем Как я уже заметил ранее, каждая подуманная вами мысль вызывает эквивалентную химическую реакцию, которая в свою очередь порождает эмоцию. Таким образом, вам можно внушить только те мысли, которые эквивалентны вашему эмоциональному состоянию. Теперь мы знаем, что когда наши студенты пребывают в ладу со своим сердцем и испытывают большую цельность и единство, они приближаются к своим мечтам. Когда они переживают благодарность, благополучие, свободу или любовь, все эти эмоции пробуждают соответствующие мысли. Эти сердечные эмоции открывают дверь подсознательному разуму, позволяющему запрограммировать автономную нервную систему эквивалентно мыслям о новом будущем. Мы также знаем, что если студенты пребывают в страхе или нужде, но пытаются считать себя благополучными – Они не могут вызвать поддающийся измерению эффект, потому что перемена может произойти только тогда, когда мысли находятся в ладу с эмоциональным состоянием. Можно думать как угодно позитивно, но без соответствующих чувств или эмоций, эквивалентных этим мыслям, такое сообщение не будет прочувствовано или понято телом. Так что можете твердить себе до посинения, что вы бесстрашны, но если вы на самом деле испытываете страх, мысль о том, что вы бесстрашны, никогда не пройдет по мозговому стволу, а это значит, вы не отправите АНС-сигнал о создании иной судьбы. Именно чувства вызывают эмоциональный заряд, энергию, для стимуляции АНС на изменение вашей судьбы. Не имея чувства, вы не сможете объединить мозг и тело, то есть мысль о здоровье и чувство здоровья, и не сможете воплотить это состояние бытия. Только изменив энергию, вы можете вызвать более устойчивые эффекты. Если вы будете испытывать возвышенные эмоции ежедневно, ваше тело, следуя своей внутренней мудрости, начнет производить соответствующие генетические изменения, как я описал это в предыдущих главах. Так происходит потому, что тело верит, что эмоции, которую вы испытываете, идет от опыта, имевшего место во внешней среде. Поэтому, когда вы открываете сердечный центр, практикуете возвышенные эмоции в преддверии опыта и объединяете это с ясным намерением, тело реагирует так, словно уже переживает будущий опыт, и тогда сердечно-мозговая когерентность влияет на химический состав и энергию вашего тела. Если сердечно-мозговая когерентность приводит к оптимальной работе всего организма и здоровью, тогда вы должны каждый день уделять время тому, чтобы фокусироваться на активации сердечного центра. Решая намеренно испытывать возвышенные эмоции вместо того, чтобы просто ждать, пока что-то извне не вызовет их, вы поистине становитесь тем, кем вам суждено стать – личностью, движимой сердцем. Когда вы живете по велению сердца, вы естественным образом выбираете любовь и непроизвольно проявляете ее через сострадание и заботу как о собственном благополучии, так и о других, а также обо всей планете. В ходе сотрудничества с институтом HMI наши студенты продемонстрировали, что при должной практике мы в действительности можем вызывать, регулировать и поддерживать возвышенные чувства и эмоции вне зависимости от событий внешнего мира. На наших семинарах по всему миру, через практику регулировки сердечных ритмов для поддержания возвышенных эмоций, мы обучаем студентов тому, как вырабатывать сердечную и мозговую когерентность, а затем измеряем их способности с помощью мониторов ВСР. В ходе медитации мы просим наших студентов отдаться чувствам благодарности, радости и любви и убеждаем их в пользе каждодневной самостоятельной практики без нашего руководства. Когда человек решает практиковать пребывание в состоянии когерентности, это входит в привычку. Я надеюсь, что при должной практике наши студенты смогут заменить свои старые ментальные установки с ощущением собственной никчемности, страха и тревоги, более возвышенными состояниями бытия и глубоко полюбить свою жизнь. Мы видели немало примеров среди наших студентов, демонстрирующих, что это на самом деле возможно, вызывать позитивные, поддающиеся измерению ощутимые эффекты в своей жизни, просто смещая парадигму мыслей и чувств. Люди, освоившие это умение, возвращаются к себе домой, распространяя позитивные эффекты на семью и дальнейшее окружение, последовательно расширяя вибрационное воздействие своего поля, повышая уровень гармонии и когерентности во всем мире. Со временем постоянное ощущение возвышенных чувств создает новый эмоциональный вектор, и он начинает последовательно влиять на установление нового набора мыслей, эквивалентных этим возвышенным чувствам. Совокупность новых мыслей создает новый уровень разума, который затем вызывает больше соответствующих эмоций, эквивалентных этим мыслям, и подкрепляет установившийся вектор. Когда возникает эта петля обратной связи между сердцем, телом и разумом, мозгом, вы переходите в совершенно новое состояние бытия. Вы открываете в себе безграничный разум и энергию глубокой любви и благодарности. Повторение этого процесса обеспечивает изменение настроек тела и мозга в соответствии с вашим новым состоянием бытия. И тогда вы естественным путем автоматически и регулярно начинаете транслировать иную электромагнитную сигнатуру в квантовое поле. Это то, чем вы теперь являетесь. Наша история могла быть написана через призму инкогерентных эмоций. И что в результате? Шекспировская трагедия, геноцид или мировая война? Эмоции выживания, такие как вина, ненависть, ярость, соперничество и мстительность, влекут за собой бесконечную и бессмысленную цепь боли, страданий, притеснений и смерти. Все это привело к оппозиции и взаимным конфликтам места жизни в мире и гармонии. Сейчас мы можем разорвать этот порочный круг. Настал поворотный момент в истории человечества, когда древняя мудрость и современная наука объединились, чтобы дать нам технологию, позволяющую эффективно и естественно управлять эмоциями, а также научное объяснение того, что это означает для нашего здоровья, взаимоотношений, личной и коллективной эволюции. Для этого не нужно сдвигать горы, нужно только изменить наше внутреннее состояние бытия. И это позволит нам жить иначе, заменив стрессовые ситуации позитивными переживаниями, дающими энергию, наполняющими наш дух и оставляющими нас с ощущением цельности, взаимосвязанности и единства. Мозг может думать то или иное, но когда вы делаете свое сердце инструментом восприятия, мозг знает. Подумайте вот о чем. Вы знаете, как легко приходят мысли о чем-то страшном или тревожном, что может поджидать нас в будущем, как будто мы заранее предвидим худшее и при этом эмоционально прокручиваем в уме вымышленные события снова и снова. А знаете ли вы, что чем больше энергии мы вкладываем в ту или иную мысль, тем больше обдумываем ее возможные последствия, и в конечном счете эти мысли приводят нас к наихудшему сценарию развития событий. Такие мысли питаются соответствующими эмоциями. Вы как бы передаете телу роль разума, находясь в состоянии страха или тревоги. Если это продолжается длительный период времени, тело может испытывать приступы паники, спонтанную реакцию, которую не контролирует сознательный разум. Но что если вместо того, чтобы настраивать свое тело на разум, полный страха и тревоги, вы будете переживать длительные возвышенные эмоции и настройтесь на разум полной любви и когерентности. Вместо того, чтобы бояться и дрожать при мысли о том, что приступ паники может повториться снова, вы можете смотреть в будущее с воодушевлением, ожидая непроизвольного приступа любви. Медитация на сердечную когерентность Эта медитация основана на технике сердечной синхронизации, разработанной в институте HMI. Закройте глаза, позвольте телу расслабиться, направьте внимание на сердце. Начинайте делать вдохи и выдохи из сердечного центра и постепенно замедляйте и углубляйте дыхание. При посторонних мыслях возвращайте внимание к груди, сердцу и дыханию. Далее, удерживая внимание на четвертом энергоцентре, вызывайте возвышенные эмоции, продолжая делать вдохи и выдохи из сердечного центра. Когда вы ощутите сердечные эмоции в области груди, направьте эту энергию из тела и сочетайте ее с вашим намерением. Продолжайте транслировать энергию и намерения в окружающее пространство. Для начала попробуйте выполнять медитацию в течение 10 минут и старайтесь каждый день увеличивать время. Позднее, когда усвоите, как реагирует ваше тело на переживание этих возвышенных эмоций, вы сможете практиковать их в течение всего дня с открытыми глазами. Вы узнаете больше об этом в главе 9, посвященной медитации в ходьбе. Вы даже можете настроить будильник на телефоне, чтобы четыре раза в день он напоминал вам о том, что пора уделить пару минут переживанию возвышенных эмоций.